Глава 6. И музыка развода. Тишина. Четверть минуты, я считаю, ровно 15 секунд. Муж лежит на диване молча, потом садится так осторожно и медленно, словно опасается, что я запульну в него чем-то тяжелым. Да хоть тем же ноутбуком, он как раз удобно под рукой. Откуда ты? А. Служба безопасности, наконец, разродилась. Да Захария Лэй один может заменить всю эту службу. Может, пора уже ему доплачивать за совмещение? Молча жду. Я не думал, что это важно. Слушал мои рассказы о моих бывших женихах и не сказал, что знал одного лично. Ну да, что в этом такого? Глубоко вздыхаю. Можно действительно списать все на непонимание, что такого, если бы не... У вас с Алексом был конфликт. Муж садится еще прямее, словно перед начальством или на допросе. Скорее второе. Не то чтобы личный. Конфликт интересов. Поясни. Как ты знаешь? Он коротко усмехается. А, нет, ты-то сама, конечно, с этим не сталкивалась. Крупные компании постоянно мониторят появление на рынке новых успешных, пусть даже мелких игроков, чтобы поглотить их, а если не удастся, уничтожить или загнать в рамки, в безвредную нишу. Волков же много, а мяса мало. Никак не могут нажраться. «Вот директор Браун как раз таким направлением и занимался. И?» «И уже через год в Сейко мне сделали предложение, от которого я не должен был отказаться. Если кратко, или продаешь нам свой бизнес, или мы в конце концов заберем его сами. Нет, все в рамках закона. Кому нужна неприглядная шумиха? Исключительно по доброй воле. И ты?» Спрашиваю, зная ответ. Чен принимается ходить по комнате. Отказался, конечно. Я был нахален и глуп, прямо по пословицам «маленький щенок тигра не боится». Думал, это что-то вроде столичных ракетиров или крыши, требующих свою дань. Заплати и работай спокойно. Не поверил, что корпорацию Мэйли может заинтересовать такая мелочевка, как моя компания. Почти улыбаюсь. Значит, у Алекса был нюх на успешное предприятие. И хватка, как у бульдога. Муж останавливается напротив, заложив руки в карманы широких штанов — Кажется, даже кулаки сжимает. «Помнишь того болвана, что подстроил драку в Гейланге? Хочешь сказать, Алекс тоже натравливал на тебя головорезов? Ни за что не поверю!» Чен некоторое время смотрит на меня, потом кивает. «Вот поэтому я тебе ничего и не говорил. Твой Алекс, то есть, конечно, не сам лично. Он слишком крупная шишка для этого, а целое управление под его руководством устроили нам интересную жизнь». «Методы и приемы давно отработаны. Отказ в обещанных кредитах, неожиданные требования срочно вернуть займы, бесконечные проверки по фиктивным жалобам. Фиктивным, говорю». Повышает он голос, видя, что я открываю рот для вопроса. «Я сам своими собственными ногами, топая басой ногой для демонстрации, обошел всех жалобщиков пофамильно и помню, как на меня реагировали и что отвечали. Мелкие и крупные аварии в арендованных зданиях, чтобы невозможно было работать и хранить продукцию» давление из за которого старые надежные партнеры шли в отказ судебные дела хоть и решались в нашу пользу но все равно забирали много времени денег и нервов мелкое хулиганство типа проколотых шин грузовиков выбитых стекол заварки металлических ворот и дверей а перечислять можно до бесконечности чан машет рукой и вновь принимается мерить шагами не такую уж большую гостиную но ты сказал что всем этим занимался не алекс лично а его работники марку оскаливает зубы Как отец отвечает за поступки сына, так и начальник всегда в ответе за действия своих подчиненных. Или ты считаешь, директор Браун тут ни при чем? Ничего об этом не знал, даже не подозревал. Продолжая подчеркнуто спокойно, легко сорваться в бессмысленную ссору и бесконечное обвинение, когда нужно только разобраться. Я хотела спросить, тогда откуда вы были знакомы лично? Чен мрачно улыбается. Да очень просто. Я подошел и познакомился. Да, просто и прямо, как и подобает наивному крестьянину, выловил директора на сельскохозяйственной ярмарке, где крупные и мелкие производители страны демонстрировали свою продукцию. Представился. И потребовал, чтобы его и его бизнес оставили, наконец, в покое. Ведь под этим солнцем места всем хватит. Представляю себе эту картину. Невысокий Алекс с недоумением глядит сквозь классические очки в золотой оправе на крепкого, угрюмого парня, наверняка еще и со сжатыми кулаками, требующего, чтобы от него отстали. И как он отреагировал? Чен глубоко вздыхает. Конечно, ты права. Директор Браун и не подозревал о моем существовании. Зачем ему вникать в каждую мелочь? С улыбкой пообещал, что сейчас-то он меня обязательно запомнит и, конечно же, во всем разберется. Теперь ты понимаешь, какой идиот муж тебе достался. Почему идиот? Мне кажется, осторожно говорю я, это вполне в твоем духе, ну или в духе тебя, когда ты был помоложе. Почему? Чен резко останавливается прямо передо мной. Да потому что он на самом деле меня запомнил. И что? Смутно страшусь ответа. И все стало хуже в разы. Да чего там, в десятки раз. Дошло до того, что и правда оставалось только все здесь бросить и убраться в хванджи где, как выразился один из его прислужников, нам самое место. Маркус останавливается у окна, глядя на темную улицу. Продолжает тоном ниже. Тогда-то Джи ей заболела. Хочешь сказать? «Откашливаюсь, чтобы мой голос по-прежнему звучал ровно. Что именно Алекс Браун виновен в смерти твоей жены?» Чен бросает на меня косой взгляд и вновь отворачивается к окну. «Никто не виноват, кроме меня самого. Это я притащил ее сюда. Хотя у нас в Хванжи все уже было налажено. Там до сих пор работает пара моих филиалов. Это мне хотелось большего». А Джия всегда с самой школы меня поддерживала. Ей не нравилось всей сейко, я знал, но раз она не жаловалась и ничего не требовала, притворялся, что не знаю, отмахивался. Думал, привыкнет в конце концов. А когда началось все это, оттягивает ворот Майки, словно тот его душит, Джия сгорела за несколько месяцев. Терминальный рак. Доктора говорили, сказался затяжной хронический стресс. Тянет подойти, обхватить, прижаться щекой к напряженной спине, утешить. «Но я дергиваю себя, сейчас мы говорим не о его жене, не о его горе, об Алексе». Подпускаю в голос сарказма. «И после всего, что, по твоим словам, мы или сделали с твоим бизнесом и твоей семьей, ты, в конце концов, пришел к нам?» Чен подходит, ногой подтягивает стул и садится напротив меня, сцепив на столе руки. «Да, пришел», — соглашается с натужным спокойствием. «Но уже на своих условиях». Производство налажено, продукция на слуху, сплошные положительные отзывы, бренд узнаваемый, но ну, а на рынок сейко меня по-прежнему не пускают. Сбываем все по провинциям. Тогда я, наконец, пробился к президенту Мэйли, чтобы как-то решить этот вопрос. До сих пор остаюсь наивным деревенским парнем, да? И там увидел тебя. Я стала гарантом тех самых условий. Ну, так это известно с самого начала». «А ты, наивный провинциал, своего не упустишь. Двух птиц одним камнем, да?» — усмехается в ответ. «Стараюсь. Но мне сильно повезло, и что ты все таки согласилась выйти за меня, и что я в тебя влюбился. Отмахиваюсь, в том числе и внутренне. И этого сейчас не надо, тем более я уже не понимаю, что из слов и чувств, в том числе моих, правда». Чен Маркус слишком быстро успокоился. «Так почему ты все таки умолчала о вашем знакомстве?» Маркус принимается рассматривать что-то над моей головой. Понимаешь? Нет. Ты и так чуток. Разочарована в первом женихе после той истории с платьем. А по твоим рассказам о директоре Брауне ясно, что ты знаешь его только с одной стороны. Ну, там, внимательный, милый, чуткий, порядочный. Настоящий добрый дядюшка. Не хотел тебя расстраивать еще больше. Смотрю внимательно. Не хотел расстраивать? Да. Или боялся, что я не выйду замуж за врага Алекса? Мм мы с ним скорее не враги, а лютые конкуренты. Продолжаю самым светским тоном. А ты обычно всех своих конкурентов избиваешь. Чен дергает коленом так, что стол вздрагивает. Вот демон, мило улыбаюсь. Да, похоже, он как раз здесь. Сидит напротив. Эби, я. Чен подается ко мне и замирает, когда, оттолкнувшись ногой, я отъезжаю на компьютерном кресле подальше. Об этом ты тоже молчал, потому что не хотел меня расстраивать. Уточняю я, следя за его руками. До сегодняшнего дня мне нравилось, что они такие жесткие и сильные. С полувздохом-полустоном Чен протирает лицо ладонями. Говорит из-под них глухо. «Как же я боялся, что ты узнаешь. Эбби, я правда этим не горжусь. Тогда был самый скверный день в моей жизни. Утром Джия умерла в больнице, одна среди чужих людей. Мы с ней даже не успели попрощаться. Всей конь невозможно похоронить человека по-людски в земле. Только через крематории жена всегда была против. Вести тело на родину, там никого из наших не осталось, еще и в больнице торопят с погребением. Принес Урну с ее прахом в квартиру. Пустой темный дом, ни друзей, ни родных. Дочка с классом в поездке в горах, я не стал ее вызывать. Наверное, от того, что Альбина не видела мертвую маму, долго потом не верила, что она умерла на самом деле. Сцепляю зубы. Вот только не надо стараться меня разжалобить. Сижу я в пустой квартире, думаю, как жить дальше. Хотя вру, ничего я тогда не думал. Просто на урну смотрел с Джи, говорил, то в окно. И тут приходит уведомление о следующем судебном слушании. Новый суд. Уж не помню, по какому поводу. И вот за это под лицо спасибо я очнулся. Сказал Джи, скоро вернусь. И поехал к брауновскому офису. Собирался его избить? Убить. Цедит Маркус, глядя на меня в упор. Попадись он мне сразу, я бы реально его убил, Эбби. Ничего не планировал, вообще не надеялся его застать. Уже был конец дня, половина здания темная. Стою я рядом с входом, задрав голову и думаю, где взять взрывчатку, чтобы все это взлетело на воздух. Нет, вырывается у меня. Ченовские глаза сейчас не зеленые, практически черные, как темные агаты. Да, говорит он. И было мне совершенно плевать, что погибнет много народу. И тут вижу выходящего из машины директора Брауна. Молча жду. В голосе Маркуса сожаление. «Я врезать-то успела ему всего пару-тройку раз, охрана выбежала». «Не помню, что тогда кричал, что-то про Джию, про дочку, про то, какие же они сволочи, все такое, а он...» Чен издаёт тихий смешок. «Стоит, слушает, вытирается своим платочком. Я же ему рот разбил. Очки погнутые, неторопливо выправляет, ему земли подняли. Охрана мне наподдавала, собирались полицию вызывать, директор остановил». Сказал Эдак сочувственно. «Мол, у человека горе, понять надо» а у него, наоборот, радость. Женится на днях. Машинально указывая на себя, Чен нетерпеливо кивает. «На тебе, на тебе, на ком же еще?» Сказал отпустить, потом решит, что со мной делать. Велел принести ему аптечку и купить бутылку самого дорогого вина в соседнем супермаркете. Мол, вместо обезболивающих, а то у него на них аллергия, подсказываю также машинально. «Да, я когда уходил, слышал еще. Сейчас он поднимется в пентхаус. Как придет посетитель, пропустить и не беспокоить. Чувствую внезапное головокружение, переспрашиваю почти шепотом. «Пентхаус? Так это было тогда?» «Да. Тем самым вечером, как директор Браун слетел с верхнего этажа вашего офиса». Я встаю. Чан смотрит на меня снизу. Глаза его совершенно больные или сумасшедшие. «То, что для тебя страшное горе, для меня возмездие небес. Ну и как бы я тебе про это рассказал? Думаешь, я хоть раз пожалела его смерти?» Теперь уже я кружу по комнате. В какой же странный и безумный узел все связалось. Мой прошлый жених и нынешний муж — враги, то есть лютые конкуренты. Один обвиняет другого в смерти жены, второй... А вдруг именно тогда Алекс получил травму, допустим, сотрясение, закружилась голова или потерял сознание? Стоп! Останавливая мысли и саму себя. Говоришь, он в тот вечер кого-то ждал? Ну. Но в здании никого не было, кроме Алекса и охраны внизу. И по камерам тоже никого. Значит, посетитель так и не явился. Говорит Чен нетерпеливо. Эбби, прости, но мне плевать. Сам директор Браун решил измерить высоту офиса. Хотя с чего бы, он же правая рука президента, еще и счастливый жених, ценный зять. Или это произошло случайно, или его скинул неизвестный доброжелатель. Уверен, таких в его жизни хватало. Важно, чтобы ты поняла, почему я промолчал. Как обычно, узнаю все последний. И о платье, и о... А отец знает о той драке? Да, от души веселился. Под моим взглядом Чен разводит руками. До сих пор не изучила своего батюшку. Президенту нравится наблюдать за людьми, как за ядовитыми пауками в банке. Ну или крысами в бочке, с которой не выбраться. Еще и стравливает специально. В это как раз верится легко, в отличие от того, что Алекс... То есть моему отцу приглянулись не только твое сфотовство и перспективный бизнес, но и твои кулаки? Похоже, так. Некоторое время молчу, глядя в окно, как недавно Маркус. За стеклом ночь, в комнате горит лишь настольная лампа, высвечивая наши смутные блеклые силуэты. Вся так зыбко, нечетко, нереально. А что потом? Когда потом? А, я напился, конечно. Не помню даже, как добрался до дома, хорошо по дороге никуда больше не ввязался, и без того охранники от души приложили. Проснулся только к обеду, вспомнил про вчера, стал думать, как быть с Альбиной. Что директор на радостях от свадьбы с дочкой своего президента меня простит, не верилось, уж извини. Потом включил новости, а там... Буквально решение всех твоих проблем, подытоживаю я. Чен взгляд не опускает, признает просто. Да. Скажи, а ты всегда не помнишь, что с тобой происходит в подпитии? Да я редко набираюсь до такой степени. Чен осекается и, опершись ладонями на стол, медленно встает. Эби, ты что думаешь? Скажи, что именно я думаю предлагаю я, что я вернулся и скинул его вниз? А почему я не могу так думать? Скрещиваю, вернее, сцепляю руки на груди. Как броню, как защиту. И от его взгляда, и от собственных чувств. Растерянности, гнева, разочарования. В Алексе и в Чане Маркусе. «Нет, почему можешь?» отвечает муж безо всякой интонации. «Ты имеешь право думать что угодно, но это очень обидно, Эбе. И я срываюсь. «Обидно? Ему обидно?» «А мне не обидно? Не страшно узнавать от других то, что должен был сказать ты сам? Гадать, почему молчал, когда я восхищалась и жалела Алекса? Почему не сказал мне «Дура ты, принцесска?» «Твой принц вовсе не рыцарь без страха и упрека, а натуральная хищная жаба!» «Эбби, я просто не хотел тебя расстраивать!» «Да ты просто боялся, что я не поверю, разозлюсь и никогда не выйду за тебя!» Чен на мгновение закрывает глаза. Когда открывает, вина и растерянность в них уступают место злости. «Ну вот узнала ты, что один твой жених — кабель безмозглый, а второй — ублюдочный делец. Тебе легче стало?» «Легче — нет. Но я тебе хотя бы верила». «То есть уже не веришь?» «Думаешь, я вернулся, каким-то образом проскользнул мимо всех охранников и камер, скинул твоего женишка с верхнего этажа и, потирая руки, дело сделано, ублюдок наказан, путь свободен, решил до кучи жениться на его невесте, высокородной Эбигейл Мейли. Смотрю на него через всю комнату. А так все и было». «Эбби, проклятие!» Чен оказывается рядом так быстро, что я не успеваю не только отшатнуться, но и даже испугаться. «Хватает меня за локти!» «Да услышь ты меня, наконец!» Гляжу в близкие глаза. Что в них? Гнев, растерянность, досада, страх. Чувствую себя настолько отвратительно, что хочется, чтобы корчились все вокруг. И я спрашиваю, «А ты уверен, что не думаешь иногда?» «Смотри-ка, Браун, ты давно гниешь в могиле, а я жив и здоров, и сейчас страхую твою невесту!» Сама от себя таких слов не ожидала. «Что уж говорить о своем недолгом муже?» Чан стискивает мои руки сильнее, отвечает только после долгой паузы. «Эбби, я самый обычный человек, и наверняка не самый лучший. Я тоже могу думать что угодно. Прошу, суди не по словам, даже не по моим мыслям, по поступкам». Клянусь, я никого не убивал. Клянусь, что подумал о браке, лишь когда тебя увидел. Клянусь, я просто не хотел тебя лишний раз расстраивать. Ты сам сказал по словам «не суди». «Отпусти, больно». Вырываюсь и ухожу ближе к кухне и к выходу. Тогда скажи, что я должен сейчас делать. Я хочу остаться одна. Эбби, я боюсь. Меня? Не то что боюсь, неприятно, тесно, душно находиться рядом с ним в одном доме. Я должна все обдумать, когда никто и ничто не будет мешать. И я молча киваю». Чен срывается с места так стремительно, что я вздрагиваю. Заметив это, он скидывает ладони и проходит мимо, подчеркнуто осторожно. Хватает телефон, ключи от машины со столика у входа, не поворачиваясь, произносит. «Поговорим, когда ты успокоишься. Пожалуйста, кушать не забывай». Аккуратно прикрывает за собой дверь. Ушел он, как был в домашней одежде. Я без сил опускаюсь на стул у кухонного стола и утыкаюсь лицом в ладони. Вздрагиваю, когда через полчаса без связанных мыслей раздается звонок. Что там Чен успел надумать? Или просто что-то забыл? Но усталый доставщик вручает мне целую коробку заказанной еды. И что мне теперь с ней делать? Что делать со всем этим?